показался желтоватый рассвет мокрое небо в грязных землистых гороховых тучах А ведь видно гроза была пока мы пустословили сказал кто-то Меня дорогой к вам дождь захватил на силу добежала подтвердила Шура Шлезенгер В пустом и еще темном переулке стояло перестукивание капающих с деревьев капель вперемешку с настойчивым чириканьем промокших воробьев. Прокатился гром, будто плугом провели борозду через все небо, и все стихло. А потом раздались четыре гулких запоздалых удара, как осенью вываливаются большие картофелины из рыхлой лопатою сдвинутой гряды. Гром прочистил емкость пыльной протабаченной комнаты.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 «Как поздно», — сказал Юрий Андреевич, — «пойдем спать. Изо всех людей на свете я люблю только тебя и папу». Глава пятая Прошел август, кончался сентябрь. Нависала неотвратимая. Близилась зима, а в человеческом мире то...